Глава 7. Заодно во время уборки Лори просветила меня по поводу основных правил в общежитии. С животными нельзя, с парнями нельзя, со спиртным нельзя. Магией, если та не бытовая, пользоваться не сметь. Драки даже без применения магии под запретом. «Отрезали от всех радостей жизни», — подытожила соседка печально. «Еще и штрафные баллы навесить могут» а как наберешь их больше 500 и отчислить могут. Слушая Лори, я взгрустнула. Не так, оказывается, тяжело поступить в академию, как из нее не вылететь. Зато помимо списка из «нельзя» я узнала, где, а главное, как раздобыть форму, чтобы тебе попалась не совсем уж ветхая и ленялая, а именно такую обычно и выдавали первокурсникам. Был, конечно, вариант купить новую, хрусткую и не усевшую по чужой фигуре, Но для этого нужны были деньги. Поэтому, расставив на полке учебники и попрощавшись с соседкой, которая собиралась пойти в библиотеку, я рысью устремилась к кладовщику. Отстояв изрядную очередь, жестом фокусника достала бланк и, махнув им перед носом у сварливого привратника складских полок, уверенно, на честном глазу произнесла «Николь Роук, второй курс факультет стражей». Возможно, в других обстоятельствах, когда мою спину не подпирала бы целая толпа жаждущих получить свое адептское облачение, старик с лицом измученным сном и изучил бы мою бумажку более пристально. Но сейчас кладовщик лишь скривился, что-то пробормотал и отправился за моей формой, принес в стопку одежды, упакованную в оберточную бумагу и перевязанную бечевкой новая. Сзади тут же раздалось возмущенное. Эй, а почему остальным старую, а этой нет? А мне такую уже. Хочу и себе в упаковке. Вот проучитесь год! грянула на все немаленькое помещение. Тогда и получите. Толпа притихла. А затем я увидела Гэби, ту самую брюнетку, с которой мы стояли у окна и разговаривали перед экзаменом. И я одними губами, без звука, произнесла. «Скажи второй курс», и показала два пальца жестом, каким обычно обозначают галочку. И хотя мой добрый порыв был сумбурен, судя по тому, как ухмыльнулась брюнетка, она все поняла. Я же, счастливо прижимая к себе сверток отправилась в общежитие. Что было хорошо в новой форме, так это то, что она, как и обувь, усаживалась по фигуре. Правда, первые пару дней придется походить с ощущением мешка но все же это лучше, чем кем-то уже разношенная. Вот только в боях за учебниками и интригах по добыче одежды я не уследила за временем. И назначенный блондином полуденный час просто-напросто проворонила. Но Дэниел был из тех дипломатов, которые найдут вторую сторону для переговоров, даже если та усердно уклоняется от диалога. А уж делает она под благовидными предлогами или под крышкой гроба, слегка умерши, Это уже детали. К чему это я? К тому, что Стил каким-то немыслимым образом умудрился не только узнать мою комнату, но и проникнуть в нее. И сейчас ожидал меня, подобно демону возмездия. Ты ни о чем не забыла. во вместо приветствия спросил адепт. А я же захотела выругаться. Это не комната общежития, а ящик проклятий какой-то. Как только я открываю крышку... Пардон, дверь... Так со мной случается какая-то неприятность. То Димарш Пуси, то теперь вот этот пылающий гневом страж. «Извини», — произнесла, быстро заходя внутрь и захлопывая дверь. «Я опомнила, честно, но закрутилась и... Как ты сюда попал вообще?» Под конец моя оправдательная речь приобрела возмущенно-ультимативные интонации. Что-то подсказывало, что прощения просят слегка иначе. Но я уже не могла остановиться. «Ты вломился в мою комнату! Требуешь от меня чего-то! Хотя сам ничуть не меньше виноват в случившемся!» Я наставила на блондина палец, словно магическую палочку, готовую шарахнуть в любую секунду разрядом молнии. Вообще-то эти самые палочки уже считались архаизмом. Но чародеи старой школы предпочитали их, а не современные браслеты с обоймами пульсаров. И сейчас я как никогда понимала приверженность старшего поколения к такого рода артефактам. Потому как вытянутый палец, увы, выглядел не столь устрашающе, как волшебная палочка. «Кажется, вчера мы все прояснили насчет этого». Сквозь зубы процедил адепт. Он хотел еще что-то добавить. Но тут начала отворяться дверь. И я тут же вспомнила об одном из нельзя общежитских правил. Дэн не успел опомниться, как я, схватив его за руку, потащила к месту, где всякая приличная девушка прячет своих любовников. С испугу у меня случился небывалый прилив сил, и я в считанные мгновения умудрилась утрамбовать внушительного адепта в скромный платяной шкаф. При этом Дэн оказался в скрюченном положении, так что колени едва ли были не на уровне ушей. Меня одарили весьма выразительным взглядом, прежде чем я захлопнула створку. И ровно в это же мгновение распахнулась входная дверь. Вернулась Дара. Некромантка лучилась счастьем и прижимала к груди Пусю. На этот раз многоликая тварюшка была в кошачьем обличье и, довольно урча, уминала хвост от копченой рыбины. «Ники, твоя химера, прелесть, какая гадость! Она так располосовала тинка, как не всякая тварь тьмы и может!» Пуся польщенно укнула, на миг оторвавшись от подачки. И вновь принялась ее с упоением уплетать. «Это было невероятное зрелище! Главное, чтобы этот придурок потлатый не понял, кто его так!» Но тут в коридоре раздались шаги, а потом удары кулака о двери грозная: «Рыжая паршивка, я знаю, что это твоих рук дело! Выходи!» «Понял!» — обреченно простонала некромантка и, сунув мне в руки химеру, коротко попросила. «Спрячь, пока я его отвлекаю!» Я глянула на Пусю, которая была пока что нейтрализована рыбьим хвостом. Недолго думая, открыла дверь шкафа и, прошептав Дэну, «Подержи у себя», сунула в руки ошалевшему от такого поворота события адепту Химеру, которая, в свою очередь, мертвой хваткой вцепилась в рыбий хвост. Вовремя успела. Рыжая, которая стояла ко мне спиной, как раз распахнула дверь и на рык парня, чье лицо украшало дюжина не меньше шрамов от когтей, ответила не менее эмоционально. «Какого трупа ты тут забыл?» «Поднятого, зараза! Это ты на меня эту тварь натравила!» «Я никого не травлю. Это моя принципиальная позиция!» Назидательно подняла палец Дара. «К тому же яды у меня получаются отвратительно. Так что если я хочу кого-то устранить, то мне проще закопать!» «Издеваешься?» Спросил парень, и я увидела, как его глаза наливаются алым. Он хотел еще что-то сказать, но тут оба замерли. А потом располосованный решительно шагнул в комнату, ловко обойдя некромантку, и заозирался. «А ну-ка, вышел немедленно!» «И не подумаю», — самодовольно ухмыльнулся меччиной «Сейчас придет смотритель, и штрафные баллы впаяют не только мне». При этом он улыбнулся так широко, И злорадно искренне, как это может сделать лишь человек, сам севший в лужу и посадивший рядом с собой неприятеля. Но Дара была похожа из тех, кто так просто не сдается. И в следующий миг она проделала то же, что и я несколькими минутами ранее. Правда, при своем невысоком росте умудрилась схватить располосованного типа за шкирку и, открыв дверь шкафа, не глядя, закинуть в его недра незваного гостя. Нет, эта комната не ящик проклятий, а просто проходной двор какой-то. Дверь в очередной раз открылась, без стука, словно входивший хотел застать нас врасплох, и так и застал двух девиц за неподобающим занятием. Я ставила рыжий щелбан. Это первое, что пришло мне в голову, чтобы имитировать непринужденную атмосферу. Ай! воскликнула некромантка, потирая лоб. Что у вас тут происходит? Грозно спросила чопорная сухопарая дама, глянув на нас ястребиным взором. «Проигрыш в споре!» Счастливо поделилась я. «Дара заявила, что я не смогу сто раз присесть, а я смогла! Я и еще столько же могу! Хотите, покажу?» «Нет, спасибо!» Поджав губы, сообщила смотрительница. «Вы тоже мне не верите?» С возмущением вопросила я и добавила. «Я вам сейчас докажу! Заходите!» И активно махнула рукой в приглашающем жесте. А затем и вовсе потянулось было втащить даму в комнату. По ее ошарашенному взгляду стало понятно. Это первый случай, когда ревизора пытаются не выпроводить, а насильно не только заманить в комнату, но и заставить участвовать в сомнительном развлечении, которое творятся тут. А я, делая вид, что не обратила на сопротивление ни малейшего внимания, деловито уточнила. «Вы сколько щелбанов на кон ставить будете?» «Я? Что? Нет, это безобразие!» Наконец, обретя дар речи, возмутилась смотрительница. «Почему?» — нарочито удивилась я. «Это же физическое развитие, оно полезно, оздоровительно и не запрещено уставом общежития, так что мы ничего не нарушаем». «Я вижу, что ничего не нарушаете, кроме законов логики и здравого смысла», — проворчала дама и еще раз зорко, оглядев комнату, закрыла дверь. Секунда тишины. А потом Дара не выдержала и прыснула. «Ну и спектакль!» — хохотала она. «Ты бы еще у занозы Тильды спросила, кто она такая!» «А правда, кто?» Я не удержалась от иронии. То, что данная дама была в женском общежитии карательно-дозорным органом, следящим за порядком, мне было и без пояснений понятно. И кого она искала, тоже. Эти тоже сейчас как раз сидели в шкафу. А что до представления, мне не хотелось в первый же день отхватить штраф. А когда мне чего-то сильно не хочется, то я способна практически на все. Язва прободная, вот она кто! Но лучше ее не злить. Злопамятная до да жути! Просветила меня Дара и потянула за ручку двери платинового шкафа. Я хотела ее опередить, но не успела. Упс! Только и смогла сказать некромантка. На нас из недр шифонера Смотрели два жутко недовольных адепта и одна счастливая химера. Пуся с блаженным видом прижимала лапой к груди Дэна скелет от рыбьего хвостика, словно делясь с блондином самым ценным, своей добычей. Но, судя по взгляду стража, он этому был не очень-то и рад, неблагодарный. «Скелетина, ты по-прежнему будешь утверждать, что ни при чем!» И обличительным жестом указал на Пусю, С учетом того, что шарамированный при этом стоял, скрючившись в три погибели, его палец фактически ткнулся в нос Химере. Та уставилась на перст с интересом, потом потянулась, обнюхала его и цапнула. И пусть не сильно, даже крови не было, но тип все равно его отдернул. Дэн, в отличие от Меченого, не сказал ничего, но так на меня посмотрел, что лучше бы тоже озвучил все претензии разом. Вместо этого... Он аккуратно начал даже не вылезать из шкафа, а скорее раскладываться. Да, именно так. Сначала из шифонера высунулись согнутые ноги, которые затем распрямились. Потом тело, руки, голова. И лишь глянув на пространство внутри гардероба, которое до этого занимал страж, я поняла, этот стил — страшный человек. Мало того, что он, как всякий маг-боевик, умел с легкостью выпутываться из экстремальных ситуаций в кратчайшие сроки. Как просто адепт, дошедший до выпускного курса, мог не спать сутками, выполнять огромный объем умственной работы за короткий срок и спать на лекциях с открытыми глазами, так оказывается, еще и умудрялся быть жидкостью, потому что только она могла бы распределиться меж одежды, чемоданов, обуви пуси и соседа по шкафу. Одним словом, Дэн был очень опасен. Со всех сторон. Меченный выбрался из шифонера не так аккуратно, обрушив штангу. Та упала на химеру. Тварюшка испугалась и, резво прыгнув уже на знакомого и удобного для заточки когтей типа, впилась тому в ногу повыше колена. Несчастный, который стоял уже одной ногой в комнате, не глядя шагнул вперед, почти вывалившись из гардероба. На бедре его болталась кошка, Голову украшала моя кокетливая оранжевая шляпка, а плечо игривый пенюар то ли дары, то ли лори. «Пуся! Фу!» — рявкнула я и, схватив химеру, попыталась отодрать от и так травмированного адепта. Но тварюшка то ли от испуга, то ли из-за охотничьего инстинкта, который не позволял ей выпустить добычу, вцепилась в ткань ногу еще крепче. Но я была упорна и, как оказалось на поверку, ткань была непрочной. Не ткань, а марлечка, одним словом. Еще и ветхая, наверняка. Иначе она не разодралась была с кутами. И плевать, что на вид прочнее поплина. И мы все смогли лицезреть голубенькое в розовое сердечко из споднее шрамированного адепта. «Симпатичненькие!» ехидным тоном прокомментировала Дара и поинтересовалась. «Бабуля дарила? Милый оберег от свиданий!» «Да твою ж!» Глядя на новые потери, выругался располосованный. Сейчас шрамы от Пусиных когтей украшали не только его лицо, но и бедро. Глядя на результаты моего отдирания Пуси от ее жертвы, Дэн буднично поинтересовался. «Николь, ты хотя бы изредка думаешь, что творишь?» «Да, иногда», — призналась я. На это страж только мученически вздохнул, словно вопрошая небеса. «За что ему досталась такая я?» За какие великие прегрешения? — Ладно, через десять минут жду тебя у крыльца общежития. — Тоном нетерпящим возражений произнес Дэн и целенаправленным шагом двинулся к окну. Страша распахнул створку, которая была, как оказалось, притворена, но не закрыта на шпингалет, и вскочил на подоконник. — Хм, но теперь понятно, как он очутился в комнате. В отличие от шрамированного, не стал брать центральный вход тараном а воспользовался калиточкой сбоку. Дэн же, в подтверждение моим мыслям, прыгнул и был таков. Нас осталось пятеро. Я, рыжая пуся, располосованный когтями химеры адепт и его желание нас с некроманткой придушить. Я, пожалуй, и вправду пойду. Начала я свою дипломатическую речь и поинтересовалась удары. У тебя нет небольшой сумки? — Для чего? Не сразу поняла мою просьбу адептка. «Для кого? Нее!» И я на вытянутых руках продемонстрировала Пусю, прихваченную подмышки. Ее тело при этом вытянулось длиннющей колбасой. То ли тому виной была сила гравитации, то ли особенности тела Химеры. Но тварюшка растянулась так длинно, что при взгляде на нее лично я задавалась вопросом, «Когда же Пуся наконец кончится?» Только оставь ее здесь!» не поняла некромантка. «Боюсь, в таком случае, когда я вернусь, просить меня об одолжении будешь уже ты». Я кивнула на дело как и пуси. Дело стояло, сопело и явно сдерживалось из последних сил, чтобы не оторвать одну рыжую голову при свидетелях. «Не буду, я же некромантка!» махнула рукой Дара. «Дескать, плевое дело. Труп до кладбища донести, пардон, довести». Но сумку все же дала. И я, посадив химеру в альтернативную переноску, поспешила на улицу. Выходя из комнаты, услышала, как раненый адепт приказал Даре: «Сама меня порезала, скелетина. Сама и зашивать будешь». И впервые в голосе рыжий мне почудилась растерянность. «Я не умею». Было очень интересно подслушать, <кхм> узнать, исключительно узнать, чем у этих двоих закончатся их разборки. Но меня на крыльце ждали мои собственные проблемы, и я поспешила к ним. Дэн стоял чуть поудаль. В тени с таким скучающим видом, словно это не он, категорично назначил мне встречу, а я умоляла его о свидании. Это еще зачем? без спросил страж, кивнув на неполностью закрытую сумку, из которой торчала наглая пушистая морда. Это часть операции по дехимеризации. «Хочешь от нее избавиться?» — заинтересованно уточнил Страж. «Скорее избавить того несчастного от Пуси». На это Дэн лишь хмыкнул, но комментировать не стал. А вот мне неожиданно захотелось поговорить. Не о химере, а о магии. «Ты нашел что-нибудь об обмене даром?» — спросила я в лоб. «И да, и нет». Страж выглядела задаченным. «Пройдемся?» Мне ничего не оставалось, как согласиться. Прогулка вышла недолгой, но содержательной. Как успел выяснить, стил обмен дара действительно может произойти. Не отъем, а именно обмен. Правда, во всех случаях жизнь одного из магов должна была стремительно уходить. Если проще, чародей должен был находиться на грани жизни и смерти. В этом случае более сильный дар из угасающего тела мог устремиться в тело здоровое и вытеснить из того слабую искру. До этого я не задумывалась о легендах, больше похожих на сказки, в которых старая мудрая ведьма, умирая, хватала за руку какую-нибудь девочку, что была рядом, и наделяла ту своей силой. А это оказалось вовсе не вымыслом, а реальностью, причем имеющей научное обоснование. — Но мы-то с тобой оба живы? — воскликнула я. — И это-то и нелогично. А задачно, словно речь шла о решении головоломки, А не о его собственной жизни отозвался Дэн. «И что теперь?» Я поправила сползавшую лямку сумки, пусть я в той разве что не скакала, просясь на волю. «Есть еще вариант. Поискать в закрытом секторе библиотеки Академии». «Значит, пошли туда». И я решительно сделала пару шагов вперед. «Ники, а тебя не насторожило слово «закрытое»?» Вкрадчиво поинтересовался Дэн. «Ну, если ты сказал, есть вариант...» «Значит, у тебя уже есть и план. Как туда проникнуть?» Я пожала плечами. «Ники, тебе никто не говорил, что на виражах твоей логики может разбиться даже стальная психика?» Я ничего не ответила, лишь скромно опустила взгляд. «Дескать, стараюсь по мере своих сил и твоих слабостей». Дэн тяжело выдохнул и произнес. «И почему из всех именно ты?» «Потому что одних сводит судьба, других гребаный случай». «А нас и вовсе пуся!» «Мяу!» — подтвердила Химера, высунув морду из сумки. «Вообще-то это был риторический вопрос», — со скепсисом заметил Дэн. «Ну так и ответ философский», — не растерялась я. «Так что там насчет закрытого фонда?» «Сектора», — поправил страж. «Пойдем туда сегодня ночью, после отбоя. Я взломаю защитный периметр, а ты подстрахуешь». «Я, конечно, рада!» Что ты такого высокого мнения о моих способностях? Но боюсь тебя разочаровать». «В магии я слегка...» хотела сказать «никак», но потом заменила на более обтекаемое. «Теоретик». «Вообще-то я высокого мнения о своем Даре, который временно застрял в тебе», — иронично отозвался Дэн. «Так что буду ждать тебя в полночь под окном душевой женского общежития. И в этот раз не опаздывай» и, развернувшись, он, не оглядываясь, направился прочь. А я осталась. «Не опаздывай!» — передразнила я его, скорчив вслед удаляющейся спине гримассу. А раздача неприличных жестов у меня всегда была бесплатной. Так что я показала вслед Дену сразу два. Тоже мне! Командир нашелся!» «До опуся!» — последняя фраза была обращена к Химере. Но, судя по ее морде, она была категорически со мной не согласна еще и протяжно жалобно так мяукнула вслед стражу а тот возьми и повернись дэн увидел мою комбинацию из пальцев и широко улыбнулся словно я отвесила ему изысканный комплимент. Ты тоже меня бесишь прозвучала его радостное после чего страшно конец исчез. предательница констатировала я пусин Димарш. Химера ответила мне взглядом оскорбленной в лучших чувствах фанатки, у которой на глазах надругались, Над светлым ликом ее кумира. С тобой надо что-то срочно решать, строго сказала я этой пушистой ульнице, и потянулась за магофоном. Силь ответила не сразу, а когда все же я увидела ее на проекции, подруга выглядела заспанной. Ты изверк, Ники! зевая, отозвалась она. От монстра слышу! вторила я ей. Это еще почему я монстр! надула губки красотка. Спать до двух дня! «Ты монстр!» «Как два?» Тут же всполошилась Силь. «У меня же в четыре репетиции, а потом...» «А сначала я передам тебе Пусю», оборвала я подругу, а затем вкратце рассказала о деяниях ее питомицы, закончив свой рассказ категоричным. «Никуда не уходи из номера. Я скоро буду». Получилось ничем не хуже самоуверенного белобрысого стража. Да уж, раньше за собой я таких интонаций не замечала. Но, как говорится, с кем поведешься, от того и подселенца получишь. В случае со стилом, правда, гадости наберешься. Но это примерно одно и то же. А может, во всем виноват его дар? С такими мыслями я поспешила к гостинице. Пусть я, видимо, догадавшись, куда я держу путь, выла на одной ноте. Как сирена. Нет, хуже сирены. Выйдя за ворота академии, я не выдержала этой звуковой атаки. И купила в ближайший забегала в сосиску, ткнула едой в морду химеры, а та скривилась. Жуй! Нет, выражал весь вид этой поганки. Жуй, кому сказала! Рявкнула, словно эта дурында могла соображать. Химера нехотя куснула подачку, а потом, распробовав, накинулась на угощение, а я могла перевести дух. Уф! Заткнула, и рысью помчалась к силь. Передавала я питомицу подруге под недовольные вопли Пуси, успевшей дожрать свой жареный кляп. Но, в отличие от меня, подруга к выкидонам и Ариям питомицы привыкла и не обратила на них ровным счетом никакого внимания. И Пуся быстро свернула концертную деятельность. Силь же заварила крепкий кофе, соорудила бутерброды, и мы перекусили. Я пообедала, она позавтракала. И обе поболтали, похохотали, увлеклись так что Силь едва не опоздала и проворонила бы время, если бы я, глянув на часы, не уточнила. «А у тебя не в четыре разве репетиция?» и добавила, глядя на то, как подруга уминает третий бутерброд с ветчиной и сыром. «И, кстати, ты же говорила, что с сегодняшнего дня на диете. Если бы я не была на диете, то съела бы пять, а не четыре». Назидательно подняла Силь палец, а потом ответила и на мой вопрос. «Да, прогон в четыре, а что?» «Так уже почти!» И я указала взглядом на циферблат. Подруга подскочила и, посрамив боевых магов, норматив одевания на построение которых был 12 секунд, собралась за 10. «Ха! Просто ни у одного из боевиков не было такого стимула, как усиль!» Покинули мы гостиничный номер стремительно, причем настолько, что Пуся даже мяукнуть не успела. Подруга, включив разгон с нуля до сотки, помчалась в сторону остановки. Причем так стремительно. Что я не удивилась бы, если бы после нее остался дымящийся след на асфальте. Но нет, его не было. А я, облегченно выдохнув, что наконец сдала химеру хозяйке, поторопилась к воротам академии. И пусть до их закрытия было еще далеко. Но мне предстояло еще много чего сделать: разобрать вещи, узнать расписание, привести себя в порядок в конце концов, а еще не мешало бы вздремнуть перед ночной вылазкой. Последний пункт был особо соблазнителен. И я так быстро переделала ему все предшествующие, что сама себе поразилась. И в девять вечера счастливо упала на кровать прямо в тюрбане из махрового полотенца. По-хорошему, надо было бы дождаться, пока волосы хотя бы немного просохнут. Но я за день так устала, а ночью устану еще больше. С такими мыслями я малодушно смежила веки, благо в комнате не было дары уже. А Лори еще. У некромантки в расписании стоял ночной практикум на погосте, а кучерявая повелительница поварешки и ядов два часа назад отправилась в библиотеку и до сих пор не вернулась.